Глава одиннадцатая Ты меня хорошо знаешь, вареный. Переспросил артист, пробуя лезвие финки о ноготь большого пальца. Что, замолчал? Комбинируешь? Отвечай. Зря мыссу танцуешь. Проиграл, толкуй. Я ж говорю, по кликухе знаю. Это понятно. Меня все блатные по кликухе знают. Я спрашиваю, как ты меня знаешь. Хорошо или понаслышке? Хорошо. «Кто тебе про меня говорил?» «Леня». «На Руси полмиллиона, Лень. коликуха. По какому делу проходил?» «Косой. В Донецке брал кассу». «В Новочеркасске он кассу брал». «Кем ты ему был?» «Я не жопник, не подставлялся. Массаж делал, брюки гладил, подарки принимал, как близкий». «Ну и что он тебе про меня рассказывал?» «Говорю, что вы ему учитель». «Верно говорил». «Значит, если ты ему близкий, то мне ты, флендра. в рот написаю проглотишь». «Так?» «По закону, да». «Сомневаешься, что ли?» «Я говорю, по закону имеете право». «По закону я на все имею право». «А ты проглотишь?» «Вы мне предъявите, в чем я провинился? В чем предмет разбора? Из-за чего вы начали толковщину?» «Это не толковщина, вареный. Это процесс». И чтобы ты понял, от чего я заявляю эту толковщину процессом, хотя мне с тобой толковать не положено, ты масенький для меня. "Такими как ты я расплачивался", наконставил. "Расскажу тебе случай про то, как два авторитета пошли в побег. Они шли через Мордовскую тайгу, понимая, что их уже объявили в розыск. Шли по компасу, ели четыре сухаря в день и один кусок вяленого мяса. И однажды ночью к их костру вышел медведь". И попер на одного из друзей, шваркнул его лапой по спине. А второй не потек, схватил таляющая полена и засадил в глотку медведю и поворотил зверя на себя. А в этот миг я, да-да, я тебе, если дотолкуемся, спину свою покажу, успел выхватить из-под рюкзака штык и засадил его медведю шею. Я не знаю другого человека, который бы пошел с поленом на медведя, только чтобы друга спасти. Таких людей на этой грешной земле больше нет, Вареный. Таких людей надо оберегать и холить. А вы этого человека убили. Кого вы имеете в виду? Ястреба. Мне эта кликуха неизвестна. Это не кликуха, фамилия. Я такого не знал. Зря вы мне выдвигаете это обвинение. Если недостаточно моей клятвы, скажите, когда и где это было, и я выставлю алиби. И если вы мне не поверите, можете пригласить кого хотите для официального разбора». «Подумай еще раз, вареный. Я отдаю себе отчет в том, что ты не был скрипачом в этом деле. Не ты вел соло, ты шел вторым, стоял на шухере, ждал в машине. Это мне понятно. Но то, что замазан его кровью, для меня ясно. В жизнью, клянусь, не мазался. Ничего об этом ястребе не знаю». «Хорошо. Что ты делал неделю назад?» «На даче дох». «На малине, что ли?» «Не, мы малин не держим. Нормальная дача». «А потом?» «Потом был в деле». «В каком?» «Отношения к ястребу не имеет. По закону могу не отвечать. Другое число». «Хорошо. Кто подтвердит, что ты дох на даче? Семь дней назад день и ночь. Главная ночь». «Нянька? Блатная?» «Нет». «Какая же ей вера?» «Ты выставь мне свидетеля, который ботает по фене» и готов ответить перед нашим законом. Я ж не один буду решать. Со мной еще два авторитета в деле. Официально заявляю, няньку можно взять в толк. Она проверенный человек, покрывать ложь не станет. Мне нянька не нужна. Мне твой пахан нужен, вареный. Я ему хочу этот вопрос задать. Если он тебя отмоет и даст мазу, я пойду по другому следу». — По закону я не имею права отдавать пахана, и вам это известно лучше, чем мне, потому что вы не просто законник, но и авторитет. — Пиняй на себя, — задумчиво ответил артист, и, не спуская глаз Вареного, медленно, словно бы с натужной болью, откинулся на спинку стула. — Где телефон? — А что? — Вареный подался к нему. — Зачем? Кому вы хотите звонить? Не верите? Я же официально клянусь! Абсолютно официально! — Где телефон? Повторил артист и поднялся. Он сыграл усталость, позволив вареному увидать опущенные плечи, обвисшие руки и склоненную на бок голову. Все эти минуты говорил с напряжением. Сейчас настала разрядка. — Ну, прыгай на спину, вареный. Уникальный шанс. Я ж к телефону иду. Авторитетов вызову. Придет твой последний час. Не пропусти мгновение. Он шел медленно, шаркающе, передвигая ноги. Только бы не переиграть. Любой вор-артист. Только опытный, талантливый, а шестерка, как провинциальная конференция с прошлогодними анекдотами, разрешенными публичному исполнению цензурой. Артист ощутил движение за своей спиной за долю секунды перед тем, как услышал его. Пружинисто прыгнулся. Массивная пепельница грохнула в дверь. Он шарнирно развернулся и принял вареного на грудь. Тот словно бы летел следом за пепельницей, выставив лобастую голову, чтобы опрокинуть врага, заломать шею, разбить лицо об пол, а потом подтащить к телефону и вызвать своих для совсем иной уже толковище. Артист ударил Вареного ребром ладони по загривку. Тот рухнул кулем, распластавшись на полу обмягчевшим телом. Ухватив Вареного за чуп, Артист поднял его голову, заглянул в побелевшее лицо. Веки дрожали. Значит, без памяти выиграл. Ударил лицом опал. Раз, два, пять. Снова посмотрел на вики. Лежали ровно, восково. Медленно разжал пальцы. Голова грохнулась на паркет. Пошел в ванную, набрал воды в стакан и заглянул на кухню. Телефон стоял на подоконнике, моргала красная лампочка автоответчика. Нажал кнопку костяшкой указательного пальца. Убавил громкость, прослушал голоса. Записал номера телефонов, куда просили позвонить. Пошел в комнату и вылил воду на голову Вареного. Тот дрогнул, заскребся. Артист вернулся на кухню, тщательно вытер стакан полотенцем, оставил на столе. Закурив, неторопливо повернулся. Варенов стоял на пороге, раскачиваясь, как пьяный. Кровь текла по лицу. Иди сюда, сказал артист. Снимай трубку и набирай телефон. Винить меня нечего, я упреждал. Или отдай добром хрена, я с ним толковищу наедине проведу. Произнося эту фразу, глаз лица Вареного не спускал. Ждал, как отреагирует на слово «хрен». Тот дрогнул. Попался, сука. Костенко позвонил отсюда, от Вареного. Когда тот ушел смывать кровь в ванную, продиктовал телефон. Вроде бы сейчас живет по этому номеру. Костенко сразу же связался со Строиловым, Сказал, что едет к нему, пусть ждет. Строилов дождался. Тут же установил адрес по телефонному номеру. Через 12 минут туда, на Парковую, отправили бригаду. Через 53 минуты муровцы засекли неизвестного, вышедшего из дома, объекта. Неизвестный, лет 35, блондин, голубоглазый, рос примерно 175, одет в кожаную куртку и черные брюки. «Особых примет не замечено. На мизинце правой кисти массивное золотое кольцо». Остановил участника и, профессионально проверившись, сел в машину. Номерной знак МЕУ-7481. Машина взяла направление в центр. Возле большого барского дома на Потаповском неизвестный, не отпуская водителя, быстро прошел во двор и скрылся в подъезде двухэтажного строения. После октября во дворах красивых ампирных громадин, законченных как раз накануне переворота, таких уродцев понатыкали во множестве. И старорежимную красоту приятно изговнять, мстительно пригнув до уровня бездикого равенства, да и в графу забота о повышении благосостояния трудящихся вполне вписывается реляция про то, что увеличили жилфонд. В такую трущобину можно вселить 12 семей, на каждую по комнате. Экономия на лицо. Одна стена, капитальная, барская, три других в один кирпич не замерзнут. Батарею поставим. В строении неизвестный пробыл не более пятнадцати минут. Наружка, оставленная на Потаповском, приняла в наблюдение молодого парня, вышедшего из темного подъезда через минуту после неизвестного. Две машины продолжили прослежку частника. Неизвестный расплатился с ним возле дома семь на улице строителей вошел в четвертый подъезд. Судя по тому, что зажглись окна на третьем этаже, он жил в квартире номер 12. Установили имя и фамилию. Владимир Аркадьевич Никодимов, 44-го года рождения. Русский, несудим. Образование незаконченное высшее. Работает на договоре в Москворецком торге. Разведен. Жена Никодимова Валерия Юрьевна, 49-го года рождения инструктор Росконцерта по организационным вопросам. Парень, вышедший следом за Никодимовым, был взят в наблюдение под кличкой Длинный. Его довели до Варсановьевского переулка. Там жила Валерия Юрьевна Никодимова. Пробыв у нее 10 минут, устанавливать не пришлось. На двери была табличка с фамилией и инициалами. Длинный вернулся домой в 23.47 и больше никуда не выходил. Фамилия Страхов, зовут Геннадий. Установку по жильцам всех квартир на Парковой, судя по номеру телефона, который дал артист «Там жил Сорокин», Костенко и Страилову принесли в пять утра на чердак дома, стоявшего напротив того подъезда, из которого вчера вечером вышел Никодимов. Нужных фамилий ни Сорокина, ни Хренкова среди жильцов не оказалось. «Что будем делать?» — спросил Страилов. Не отрываясь от окуляров бинокля, Костенко ответил. «Ждать». Ждали до восьми. «Глаза не слипаются?» — спросил Строилов, растирая лицо своими донкихотскими длиннющими пальцами. Слепаются. За кофе можно съездить. Потерпим. Хотите отдохнуть? В лицо его знаю один я. Думаете, мог Бороденку отпустить?» «Мог. Судя по всему, у него очень развито чувство опасности. Но я не могу взять в толк, зачем ему следить за нами?» Костенко опустил бинокль, закурил. Потер покрасневшие глаза и, недоумевающе, с нескрываемой растерянностью, поглядел на Страилова. «Я постоянно задаю себе этот же вопрос. Кто ему мог рассказать, что вы теперь ведете дело Ястреба? Кто? Об этом знают восемь человек, все наперечет. То-то и оно. От того и страшно». Костенко снова уперся в окуляры бинокля и сжался. Хренков, он же Сорокин, неотрывно смотрел ему в глаза. «Протяни руку, тронешь!» «Он!» — прошептал Костенко. Строилов неожиданно для самого себя съежился, а паслево поднес губам в окитоке и прошептал. «Человек в спортивном костюме тот, кто нам нужен. Не спускать с него глаз. Делайте фотографии. Докладывайте о маршруте постоянно Строилов Страилов-старший посмотрел на мокрые еще фотографии человека в спортивном костюме, трусившего по улице. Откашлялся, положил пергаментную руку на птичью свою грудь и тихо сказал. Это он, Сорокин, мой следователь. В 10 часов 30 минут Валерия Юрьевна Никодимова вошла в кабинет своего начальника с текстом телекса в Нью-Йорк. Адресат Джозеф Дэвид. Американцы срочно вызывали на переговоры о концертном турне советских актеров по Соединенным Штатам. В 11.40 Костенко подвезли с Петровки домой. Отключиться хоть на пару часов, не спал всю ночь. Во дворе было чисто, в подъезде тоже. Однако взгляд его, тренированный, все замечающий, особенно в ситуациях экстремальных, отчего-то задержался на деревянной дверочке, закрывавшей электрическую и телефонную разводку на лестничной клетке. Костенко даже не понял, что его кольнуло. Зашел в пустую квартиру, прочитал маняшину записку про то, что и в какой последовательности надо подогреть. Вынес табуретку на лестничную клетку. А Вот ведь ужас, какие слова напридумывали, а? Сами себя к тюрьмам толкаем. Клетка. Какая же у нас чудовищная, беспросветная судьбина. Осторожно встал на нее, приоткрыл зелененькую дверочку пошире и сразу же заметил возле своей разводки маленькую пластмассовую присосочку. Надел очки, зажег спичку. Мейден Гонконг, вот так и номер. Значит, и мои разговоры пишут. Кто? Вместе со Строиловым приехал эксперт из НТО. Пока смотрел присоску, и пальчики капитан, выпив чашку крепчайшего кофе, бессонная ночь сделала его лицо серым, глаза, окруженные сине-жёлтым, провалились. Такие у здоровых людей с тяжёлого похмелья бывают. Заметил, хрустко потянувшись. Заезжал ваш знакомец Ромашов из комитета. Сказал, что нам высылают все материалы следственного дела по Сорокину. Пистолет у него был. Именно Заур. Подарен лично Абакумовым. Изъят при аресте. Где находится сейчас, неизвестно. Позвонили с Петровки. — Добрый день, товарищ полковник. Это дежурный по... — Я сплю, — перебил Костенко. — Позвоните через два часа. — Так вам же капитан. Костынка осторожно положил трубку на рычаг, пояснив. «Не надо знать тем, кто нас слушает, что капитан Строилов находится сейчас у меня. Интересно, определит эксперт, куда подтянут этот телефонный жучок? Или он может передавать тексты моих разговоров на расстоянии?» «Оказалось, на расстоянии, до километра. Сиди себе в машине и катай на диктофон. Ну, бандиты пошли. но техническая оснащенность. сыщиком бы такую». Костенко зашел к соседям, оттуда позвонил на Петровку. Дежурный сообщил, что злой, так называли Сорокина в сводках наружного наблюдения, был прописан на парковой под фамилией Витман. После пробежки был дома, никого не принимал. Только что вышел из квартиры и в настоящее время приехал в безбожный переулок. К Пшонкину Борису Михайловичу, литератору. В два часа позвонили из Ярославля. Фотографии Никодимова и Страхова, переданные по фототелеграфу в редакцию областной газеты, предъявлены той старушке, у которой останавливался слесарь кооперативного гаража «Окунев» и его неизвестный спутник. Бабушка Цибунина Анна Максимовна опознала в Геннадии Страхове человека, приезжавшего вместе с ее покойным постояльцем. Однако после того, как к ней зашли соседки, Показание изменило, сказав участковому, что это не точно. Могла я ошибиться, глаза-то старые, слепые. В три часа Строилов собрал оперативное совещание. Прежде чем идти с докладом к высокому начальству, решил связать все эпизоды воедино. Постараться выработать версии. Первое слово предоставил Костенко. Тут поднялся, оглядел членов оперативной группы. «Мальчишечки совсем, лица хорошие, с такими можно идти в разведку». «Куда тебе в разведку отходил? А может, еще нет?» Горечно вздохнул и, спросив у капитана разрешения закурить, начал докладывать. «Я признателен нашему руководителю, капитану Строилову, за предоставленную возможность поделиться своими соображениями по тому узлу проблем, который во «нам» предстоит развязать. А не выйдет, будете «будем рубить». Итак, первый осмотр квартиры Зои Алексеевны Федоровой, проведенный 12 декабря 1981 года, показал, что в комнатах не было следов борьбы, насилия и грабежа. Обстановка в шкафах и тумбочках не была нарушена. Найдены пустые коробочки из-под колец с товарными ярлыками. От 30 до 350 рублей. Изъяли 12 кассет, бывших в употреблении, лежали в тумбочке возле кровати. Нашли сберкнижку на имя Федоровой. Вклад 197 рублей 89 копеек. В стенке при тщательном осмотре найдены еще две кассеты «Лоу Войс» и «Панасоник». Колон желтого металла с белым камнем, брошь, перстень. С журнального столика изъят отпечаток пальца на дактилоскопию. В корреспонденции, лежавшей на пианино, обнаружено 440 рублей. 10 золотых коронок. Около балкона нашли изделия из белого и желтого металла. Шесть пар запонок, подвеску, серьги, кольца, браслеты. Что-то еще было, точно не помню. На следующий день осмотр квартиры продолжался. Нашли конверт с двумя тысячами рублей. Еще несколько колец, гарнитур из браслета, двух колец и кулона. Следовательно, версия грабежа должна была отпасть сама по себе. Однако кто-то сверху требовал работать именно эту версию. Почему? У меня нет ответа». Незадолго до гибели Зоя Алексеевна получила письмо. Вскрыв его, она обнаружила свой портрет из журнала с выколотыми глазами. Там же была записочка «Грязная американская постилка. Тебя ждет именно такая смерть за предательство Родины». В скорости она получила еще один свой портрет с идентичной записочкой. Заметьте, выстрелили ей в затылок, пуля вышла через глаз. Однако версию политического убийства нам отрабатывать не дали. Один из допрошенных мною сотрудников ВЦСПС, он посещал несколько раз Зою Алексеевну, обличал ее в своих показаниях. Я слушал разговоры тех людей, которые у нее собирались, о пытках, расстрелах и мучениях в так называемых сталинских лагерях, и словно бы погружался в грязь. Однажды я не выдержал и сказал. «Как вам не смрадно жить прошлым?» В ответ на это она обозвала меня стукачом и сексотом. Больше я у нее не бывал. Одна из допрошенных показала, Федорова очень плохо говорила о товарище Сталине. Даже после того, как убрали Хрущева и снова начали писать правду, каким великим стратегом был Иосиф Виссарионович. И вообще, у нее слишком часто бывали какие-то странные типы. Раз я у нее встретила отвратительного еврея с долинным носом. Может, ее сионисты убили?» Строилов усмехнулся, процитировав злую эпиграмму на одного литератора. «И сам-то ты горбат, стихи твои горбаты. Кто в этом виноват? Евреи виноваты». Костенко кивнул. Тем не менее, мы и эту версию пытались отрабатывать. А вот ее квартиранта, солиста ансамбля песни и пряски МВД, Геннадия Семеновича, «Нам удалось допросить только один раз. Сверху жали. Хватит, надоело, не туда гнете». Он утверждал, что познакомила его с актрисой в 77 году еще, администратор Московского эстрадного объединения общества слепых. А у меня были сведения, что эту самую администраторшу кто-то аккуратно к солисту подвел. «Кто?» «Я вышел на краснодарский след. Тоненький, пунктирный, но многообещающий». Однако из Краснодара позвонили руководству. — Скорее всего, Медунов. — Не цепляйте честных людей. — Я не утомил вас, товарищи? — ответили, как школьники, завороженным единым выдохом. — Нет. — Ладно, — хмуро улыбнулся Костенко, — пойдем дальше. От этого самого квартиранта Гены я вышел на некоего Олега и Викторию Ивановну из Свердловска. Вроде бы она, работник ювелирторга... Сделала Федоровой гарнитур за 15 тысяч рублей. Как раз на ту сумму, что актриса выручила от продажи своей дачи. Но ведь, судя по осмотру места происшествия, гарнитур этот похищен не был. Мне и эту линию оборвали. Неприказно, конечно, как говорил великий коромчий, тихой сапой. Ну и, наконец, главное — Олег. Тот ли это был Олег, которого называл квартирант или нет, выяснить не удалось. Не дали. «Об этом эпизоде я говорю вам первым». Время настало. Не потому что гласность, но из-за того, что произошло в Москве за последние дни. Итак, Олежик этот был артистом, гастролировал от концерта, Ездил с цыганскими ансамблями, с грузинскими, армянскими, кажется, еще с еврейскими и молдавскими. Олежик говорил, и я эту информацию получил, что его друг Борис Буряца, артист Большого театра, продал одному из тузов уголовного мира, скупщику краденого, некому Федору Михайловичу, кулон работы в Фаберже за 25 тысяч. О некий студент Ленинградской духовной академии поведал, что у Бориса Буряцы, который пользуется покровительством какой-то очень важной дамы по имени Галина Леонидовна, дома хранится на миллион рублей антиквариата и пистолет, похожий на заур. Я эту информацию отправил своему начальству. Все перебросили по инстанции. «Прошло часа три, и меня выдернули. Отдайте материалы». Я возразил, мол, не по правилам. Не понял еще, о ком шла речь. Врезали выговор, информацию отобрали. Но ведь память отобрать нельзя. Так что я помню. А на следующий день я еще одно сообщение получил. Тот же Олежек говорил друзьям, что о Зое Федоровой, о том, кто ее окружает, информирован Борис Буряца. Вот так-то. А он, Борис... После скандального ареста, связанного вроде бы с похищением бриллиантов у Ирины Бугримовой, укротительницы тигров, и последовавшего затем довольно скорого освобождения, прожил недолго. Где-то в поездке, уж не в Краснодарском ли крае, занедужил внезапно, попал на операционный стол и умер в одночасье. А ведь молодой еще человек все свои тайны унес, а их было много, ох, как много. И я их знаю». Костенко снова полез за сигаретой, извинительно глянув на Строилова. Тот пожал плечами. Владислав Романович, не ставьте меня в неловкое положение. Вы здесь старший. Костенко закурил и, сильно потеряв затылок, продолжил: Теперь давайте посмотрим, что произошло 10 дней назад. Все больше шло, как шло. Не подойди ко мне человек, представившийся хренковым Эмилем Валерьевичем. Ну, подошел, ну, пригласил поработать в кооперативе но назвал нашего общего знакомца Мишанью Ястреба. «Все бы ерунда, не разгляди я в его машине Давыдова, которого допрашивал по делу Зои Алексеевны». Говорил я с ним на свой страх и риск, без протокола. От того, как он вертелся вокруг Буряцы и его сотоварищей, а также дамы-покровительницы. И когда я пришел сюда посмотреть, что осталось от дела Федоровой, выяснилось, что Давыдов этот теперь стал Дэвидом, Причем чудодейственно быстро, без всяких препятствий, свалил в Америку. Через месяц после убийства. За него, как я выяснил, похлопотали. Сверху было указание, то ли от Щелокова, то ли от кого еще. Ясно? Вот поэтому я и запросил данные на Хренкова. Но того, который ко мне подошел, в столицу среди Хренковых не оказалось. Пришлось сделать робот. Сначала робот опознал Мишаня Ястреб. «Садись, следователь!» Арестовали в 57-м. Били смертным боем в Саблаге, называя хреном. Потом опознал генерал Трехов, который Изою Федорову освобождал, и следователя ее сажал. Я, именно я попросил Ястреба найти мне подходы к хрену, который назвал свой кооператив. А по случайности в этом кооперативе работала подружка Мишани, и, видимо, Ястреб нашел, скорее всего, через Людку эти самые подходы, за что и был убит. И Людка тоже. Практически одновременно. А затем убрали с лесаря гаража Окунева, где хранилась машина, с которой снимали номерной знак. Тоже, кстати, чалился в соблаге. А затем батюшка нашего руководителя, генерал Строилов, назвал фамилию робота подполковник бывшего МГБ Сорокин Евгений Васильевич. Поэтому я вновь и вновь задаю себе вопрос. Отчего Федорову не пускали в гости к дочери? Кто именно? Она не хотела эмигрировать, мечтала повидать дочь и внука, всего лишь. Почему раньше ее пускали в Штаты, а потом превратили в озлобленную отказницу? Я задаю себе вопрос. Почему спустя 8 лет после убийства актрисы ко мне, вполне конспиративно, чувствуется профессионал? Подошел Хренков, он же Витман, он же Сорокин имевший прямое отношение к той трагедии, которая, в конце концов, и разметала ее семью? Почему вместе с ним был Дэвид, завязанный на Бориса Буряцу? И тех, кто его окружал, поддерживал, двигал? Я задаю вопрос себе. Отчего в квартире Федоровой было так много магнитофонных кассет? Я посмотрел книгу Виктории Федоровой «Дочь адмирала». Почему мать не рассказала ей о том, что она обратилась с просьбой об освобождении своего отца к Сталину? «Именно к Сталину, а уж после возник Берия». Это мне подтвердил и народный артист Юрий Медведев во время нашей беседы. Это же он повторил на допросе у инспектора УГРО 40-го отделения Карасева 5 февраля 1982 -го года. Многие свидетели утверждали, что Зоя Федорова жила довольно стесненно, но, как любая мать, мечтала помогать дочке и внуку. Поэтому так много гастролировала, нужны были деньги» покупала для этого же золотишко и камушки. Так говорили. Фактов нет. Опрошенный тем же инспектором Карасевым, друг Федоровой, они вместе работали на картине «Иван Никулин. Русский матрос» в сорок третьем году еще утверждает, что Виктория за свою книгу получила в Штатах 225 тысяч долларов. Ни в чем не нуждалась. У одного из допрошенных писателей проскочило утверждение, что во время поездки к дочери Зоя Алексеевна намеревалась обратиться в суд с иском к отцу Вики, адмиралу Тейту. Он вроде бы использовал ее откровения, опубликовав их без ее на то согласия. В случае положительного решения суда она бы получила 100 тысяч долларов неустойки. Эта линия тоже не отрабатывалась. Впрочем, сие понятно. Мы не входим в Интерпол. Дикари. Снова спрашиваю себя, зачем я, знающий о деле Федоровой больше других, понадобился Сорокину и Джозефу Дэвиду? Странный симбиоз садиста из бывшего МГБ и так называемого импресарио из Нью-Йорка. Причем понадобился им в скорости после того, как вышел в отставку на пенсию. Отнюдь не райскую, а всего лишь полковничу. Ну, а все дальнейшее вам известно. И про то, как за мной поставили слежку и жучок к телефону, И как звонят генералу Строилову, странно звонят. Почерк чувствуется соответствующий. Манера сороковых годов Абакумовская рюминская школа нагнетания ужаса. Расшатывание человеческой психики. Сорокин, он же Хренков, он же Витман, под контролем. Никодимовы тоже. Никодимовские боевики выявляются. Наблюдатели, что за нами топают, установлены. Версия убийства слесаря гаража Окунева отрабатывается. «И главное, ждем прилета Дэвида. Как с ним построить комбинацию? Или сразу брать? Так ведь мит не даст, улик нет. Я бы на их месте тоже был против. Что прикажете делать?» Страилов осторожно кашлянул, прикрыв рот узкой ладонью. <кх> «Видимо, сначала вы расскажете, как удалось выйти на адрес квартиры Витмана Хренкова сорокина Владислав Романович. Он смотрел на Костенко, не мигая. Лицо было замершим и бледным, до синевой». Старый дурак, сказал себе Костенко устало Когда же ты отучишься влюбляться в людей с первого взгляда? Мало себе лоб бил Ну отвечай, закладывай артиста, предавай его Он же тебе верит как богу А богу все прощают, даже измену